Климент ничего не сказал, но решил, что чуть свет пойдет к братьям. Борис велел затопить баню, нагреть воды, и в ожидании, пока все будет готово, прилег отдохнуть на расписное деревянное ложе. Жара, пыль, тряска на коне пропитали его огромной усталостью, и он мечтал о бане. В дороге и сейчас, прежде чем разошлись по покоям, чувствовал Борис, что сестра неотступно наблюдает за ним. С трепетом ждет разговора. Он хотел выяснить ее намерение, как сторонницы новой веры. Она хотела понять, что он думает о ней. Борис уже знал, что женщины часто беседуют с Кременой, что она по утрам и вечерам молится своему богу, что она дала за не выходить замуж по законам предков. Кроме того, его смутила ее просьба оставить при ней пленного византийца Мефодия, чтобы было с кем беседовать. Так она сказала матери, и так мать передала сыну. Хан выполнил желание сестры. Этот византиец оказался чудесным живописцем, и Борис послал его в прислав украсить охотничьими сценами один из залов дворца. Времени, конечно, не было заглянуть туда и посмотреть на его работу. Думал заехать теперь, а заодно и сестре показать новый город. Столько времени прошло с тех пор, как она вернулась, а ему все было недосуг. Стоило, стоило показать ей, что в государстве предков тоже строится кое-что, не уступающее Константинополю. Борис гордился новым городом, медленно врастающим на берегу Тичи. Вместо птичьих голосов там днем и ночью слышен стук каменщиков, перекличка надзирателей, скрип тяжелых телег, груженных балками и камнями. У Хана были две любимые дороги — в Бригалу и в прислав Они всегда услаждали его душу. Мысли веселели, лицо светлело, улыбка не сходила с его уст. Прекрасными, манящими были поездки в эти места, и он сгорал от нетерпения поскорее попасть в бригалу с ее белыми монастырями, тихим небом, голубым, как глаза славян. И в город весь из камня, дорогой его сердцу, как собственное дитя. Когда ему было не по себе, когда устало опускались плечи под грузом дел, то стоило подумать о поездке в бригалу или прислав и изнурение улетучивалось. тревожили его и отношения с империей мирные переговоры давно завершились, а все еще что то не было доведено до конца в царьграде шла непрерывная борьба Переговоры начала императрица феодора после ее устранения их вели михаил и кесарьварда договорились об обмене пленными. Но так и не уточнили границы. Остались спорные земли и крепости, существующие в обоих договорах. Настоящее яблоко раздора. Это яблоко стало зреть с тех пор, как хан Аспарух, основоположник старого и нового анголов, решил потягаться с самим Василевсом. Ныне оно вполне созрело и стало камнем преткновения. Ни тот, ни другой властелин ничего не уступали, боясь показаться слабыми. и потому договор подписали, не обозначив пограничной линии. Борис не обманывал себя, что неопределенность продлится вечно. Византия хотела выиграть время, чтобы уладить отношения с рацинами Византийские правители этого не скрывали. Болгары не делали вид, будто этого не знают. Если уж так надо, пусть так и будет. Лишь бы Кафхан Анигавон не забывал о войске, надо подготовить его как можно лучше. и не спускать глаз с оружейных мастеров. Нужно хорошее оружие, камнеметы для крепостей, осадные башни. Не все в порядке было и с другими странами. С тех пор, как по настоянию франков болгары нарушили договор с Моравией, там тоже было неспокойно. Жители Моравии подружились с сербами и Константинополем, вступили в союз с хорватами, думали об урегулировании отношений и с более отдаленными государствами, чтобы накопить силы и быть в состоянии противостоять своим соседям, Франкам. Весь мир бурлил. Насколько Борис знал, отношения между римской и константинопольской церквами были далеко не безоблачными. Папа и патриарх боролись за влияние, разделив земли на диацезы и пытаясь подчинить себе их население. Выходит... Веры тоже люто воюют, и не препятствие им, что глаза на одного бога смотрят. Разумеется, это не касалось его народа, но и с тангрой было достаточно хлопот. Не чтили язычников в нынешние времена, они сохраняли свою власть лишь благодаря государственной поддержке. Послышался скрип дверей и приглушенные голоса. Борис понял, что баня готова. Положив в предбаннике меч и повесив одежду, хан вошел в парилку. Он любил купаться один, без слуг, те только приносили чистую одежду и оставляли ее в предбаннике. В большом котле был кипяток, в малом — холодная вода, в обоих плавали медные черпаки с короткими деревянными ручками. Сделав воду терпимой для тела, Борис сел на деревянную лавку и начал обливаться, медленно, вяло, без азарта. Мысли не давали покоя. Давно уже повторяясь, собирались они к нему разными путями. Повторялась и мысль о сестре. Кремена, как яркая птица, выделялась из окружающей среды. Стоило ей выйти из дворца, люди начинали с любопытством наблюдать за ней. Шепотом передавались о ней фантастические слухи. Мужчины сначала колебались определить свое отношение. Но сейчас Борису казалось, что многие из самых знатных людей в государстве не прочь попросить Кремену, либо для себя, либо для сыновей. Она манила их загадочностью, странной высокой прической, смуглым лицом, источающим тонкое благоухание. Только блестящие узкие глаза напоминали о шустрой веселой девочке, проказничавшей когда-то наравне с мальчиками. Теперь ребяческое своеволие перешло в странное упорство отстаивать новую веру. На самые шумные торжества, на разудалые веселые сборища, Кремена всегда приходила в платье с глубоким вырезом, и жадные глаза мужчин неотступно следовали за нею. Это не было новостью в Болгарии. Славянки так ходили и раньше. Но для болгарок это было верхом смелости. По многим соображениям откладывал Борис разговор с сестрой. одной из них — выждать. Он хотел посмотреть, как приближенные отнесутся к своеволию кремены, станут ли роптать, начнут выражать недовольство, Он скажет им честно, что все еще не разговаривал с нею. Вот встретиться — поговорить серьезно. Сначала приближенные при встрече с ней отводили глаза. Потом им, пожалуй, начала нравиться эта гордая девушка, которая всегда вежливо здоровалась. И неприязнь в их глазах исчезла. Многие жены во дворце перестали носить платки. Высокие прически удлинили нежные шеи, сделали женщин привлекательнее, стройнее. Всегда погруженный в дела, хан так и не заметил бы всего этого, если бы не собственная жена. Однажды она вошла к нему совсем другая, не было волос до пояса или обычных косичек с золотыми монетками. Она пришла, хоть и невысокая и чуть полноватая, но стройная, как Ива весной. Она встала на пороге, робко улыбаясь, готовая заплакать или засмеяться от радости. Удивление хана было столь велико, что он не знал, как себя вести. Осмотрев ее, он медленно сказал, — Повернись. Она покорно повернулась, и он впервые увидел ее изящную шею, удлиненную собранными в пучок волосами. Встав, Борис положил руку на эту тонкую шею и повернул жену к себе, лаская взглядом ее доверчивые глаза. — Хорошо, очень хорошо. Ты чудесно так. Чуть было не сказал «чужая», но понял, что это может обидеть ее. Чудесная, красивая. Это было прежде, чем отправиться в Мадару. Разумеется, хан разрешил жене такую вольность во дворце, но вряд ли пустит он ее в таком виде на праздники и торжества в честь тангры. И все-таки чужое прокладывало себе дорогу к душам людей, меняла вкусы, манила неизвестностью. Его народ был восприимчивым. быстро перенимал чужое. Это было и хорошо, и плохо. Его это пугало. Если это свойство не подчинить себе, оно может принести государству немало бед. Братья Аспаруха погубили свои народы в процессе общения с более развитыми племенами и государствами. Позволили своим народам раствориться в других. Вот, к примеру, сестра пожила в Константинополе. Теперь пойди узнай ее. Сущая Византийка. Все так же вяло вытерся Борис мохнатым полотенцем из мягкой шерсти и вышел в предбанник, где уже висела чистая одежда. Он оделся, нацепил меч, долго расчесывал мокрые волосы гребнем из оленьего рога, и когда они подсохли, вышел, подумав о себе. «Вот, сам хожу, как греческий священник. Только славяне носят такие волосы. Ничего, пусть болгары привыкают. Сначала внешние перемены». Потом придется приступить и к внутренним, духовным.